Глава 1099. Победа. Их взгляды и кулаки встретились, отчего между ними прогремел чудовищный взрыв. Резонанс от взрыва достиг небес, перекрыв все звуки в мире. Горы неподалёку закачались, когда в них ударил ураганный ветер. Из-за землетрясения земля стала покрываться трещинами. Увидев, что Манхау пробудился, Холодец вернулся к своему обычному облику и быстро сбежал. Хайнсен Лея ударил сильнейший откат, отбросивший его назад. Пространство разорвало несколько раз подряд серии из девяти мощных взрывов. Когда они стихли, бледный Хайнсен наконец сумел остановиться и утереть кровь с губ. Манхау тоже подбросило в воздух, вот только в результате столкновения его щеки лишь слегка прозовели. «Ты прав, всё кончено», — сказала он, смирив своего противника пронзительным взглядом. «Для тебя! С меня хватит твоего вздора!» Манхау молниеносно пошёл в атаку на Хайнсен в своей неповторимой манере намереваясь подавить и сокрушить его. Его культивация засияла силой, несколькими мгновениями ранее он наконец обрёл просветление относительно стаи санкций и теперь полностью пришёл в себя. Хайнсен Лэй поменялся в лице, но не стал отступать. Стиснув зубы, он бросился навстречу Манхао. В небе загрохотали взрывы, за несколько секунд они обменялись сотнями ударов. Манхао взмахом руки обрушил на Хайнсен Лэя огромное количество гор и, Тут в ответ на атаку горными цепями коротким магическим пассом призвал костяной трон, а также множество белых костей, которые соединились в огромного костяного гиганта. Манхао холодно хмыкнул и полетел вперёд в образе золотой птицы Пэн. Полыхая свирепой аурой, он свирепо полоснул по Хайнценлою когтями. После очередного магического пасса Хайнценлоя сотворил рой костяных мечей и послал их плотной стеной сражаться с Манхао. эхом разносился по округе, пространство искажали волны энергии. Даже небо тускнело от каждого их столкновения. Изо рта хайнсен Лэй обрызнула кровь, но и золотая птица Пэн исчезла. В этот самый момент Манхао резко замахнулся и ударил истребляющим жизнь кулаком. До этого момента Манхао никак не показывал своему противнику, что практиковал физическую культивацию. Он атаковал только божественными способностями и таосскими заклинаниями. «Физический практик!» – изумлённо выдохнул хайнсен Лэй. Когда кулак помчался в его сторону, он с диким криком выполнил магический пост, построив перед собой заграждение из костяных щитов. Вот только сколько бы он ни создавал щитов, их размалывал в крошку, пока кулак не ударил ему в грудь. Изо рта ошалевшего Хайнсен Лэя брызнула кровь, а его самого отбросило назад, но это никак не убавило его желание сражаться. Отшвырнув костлявого мужчину ударом кулака, Манхау не стал бросаться за ним в погоню, Вместо этого он коротким движением пальца взорвал две могилы из костей. Из груды костей выбралась только что пришедшая в себя бледная Фань Дун Эр. Юй, с другой стороны была мертвенно-бледной и всё ещё находилась без сознания. «Магия времени», – пробормотал Мэн Хао. Он выполнил магические посы и сказел воздух вокруг Бэй Юй. В его манипуляциях чувствовался отпечаток времени, поэтому Бэй Юй тут же восстановилась. Мэн Хао глубоко понимал время, но не умел управлять его потоком. Но сейчас это было и не нужно. Хватило просто сломать магическую технику Хайнцин-Лэя. «Как и я. Ты действительно достойна места в Эшелоне!» Сказал Хайнцин-Лэй. «Так сразимся же!» Он утер кровь с гупер смеялся. С кровожадным блеском в глазах он во вспышке свет рванул к Мэнхао. В этот раз оба его клона с боевым кличем зажгли свою жизненную силу, чтобы сбросить с себя чёрных бесов и попуга. Присоединившись к истинной сущности Хайнцин-Лэя, Они пошли в атаку на Манхао. Попугай всё ещё не остыл, но всё же решил, что ему могло не хватить сил победить клона. «Хао, сынуль, размажь его ради меня!» Гневно закричал он. «Этот треклятый ублюдок изродовал Лорда Пятого! Я хочу затрахать его! Почему бы тебе не затрахать его вместо меня? Хотя нет, постой, ничего не делай! Я хочу первым его оприходовать!» Манхао странно покосился на попугая. Он не мог не признать, что недавно попугай защитил его. Поэтому он прочистил горло и молча кивнул. Его культивация вспыхнула силой 123 бессмертных меридианов и 33 небес. От него потянуло аура бессмертного императора, которая превратилась в ураган, замывший до небес. Манхау испускал с неба мощное давление, его волосы развивались на ветру, глаза сверкали подобно молниям. «Хочешь драки? Ты её получишь!» Прогремел его раскатистый голос. В глазах Хайнсон Лея Манхау стал сильнейшим человеком из его поколения, с которым ему довелось сразиться. Не успело эхо слов Манхау стихнуть, как три противника добрались до него. Трое опять ударили ладонями. «Да, у трёх тел! Магия костяная могила! Убийство временем!» Их культивация взмыла вверх, отчего в своей атаке они теперь походили на три смертоносных копья. Манхау был совершенно спокоен. Не став отступать, он сам пошёл в атаку. Вокруг засвистел ветер, когда он жал кулак и с размаху ударил. «Кулак одержимости!» Только воля самопожертвования переросла в одержимость, как небо поменялось в цвете, казалось, этот кулак символизировал черноту ночи. Небо почернело, а на землю опустилась дьявольская тьма. Когда кулак достиг цели опустилась темнота, три тела Хайнсен-Лея превратились в огромную костяную гробницу, но её тотчас разрывало на части вместе с магией времени внутри, Из рта трёх фигур брызнула кровь, но их желание сражаться было сильно как никогда. «Манхао, ты показал, что достоин чести лицезреть мою завершённую форму! Объединение трёх тел!» Закричал Хайн Цен Лэй небу. Два клона засияли слепящим светом и растворились в Хайн Лэе, превратив его в невероятного трёхголового шестерукого человека. От трёх голов исходило сильное жажда убийства, в то время как шесть рук в сумасшедшей скорости выполнили магические пассы божественных способностей и даосских заклинаний. В луче бурлящей энергии Хайн полетел на Манхао, В следующий миг они уже столкнулись друг с другом в воздухе. Мэнхоу по праву в совершенстве освоил целый спектр коварных божественных способностей. Он атаковал без жалости не отступал, даже когда был ранен. Пока он постоянно атаковал противника, его поддерживали вечные пределы секретная техника бессмертных меридианов, которая в несколько раз усиливала мощь божественных способностей или дооских заклинаний. К тому же под его контролем находилась сила бессмертного императора, что делало его техники ещё опасней. Хайнсен Лэй с трудом сдерживал изумление. Стиль боя Манхау, его непрекращающиеся атаки давили на него даже ментально, что лишь давало его противнику больше преимущества. Его постоянно теснили, постепенно лишая возможности перейти в контратаку или нанести серьёзный удар. «Проколятья! Почему этот Манхау настолько сильный?» Мысленно воскликнул Хайнсен Лэй и заскрежетал зубами. Шесть рук одновременно выполнили магические пассы, сотворив перед ним невероятное волшебное колесо. Оно оказалось неполным, к тому же лишь 10% имело материальную форму, остальное было иллюзией. Его поверхность покрывали древние магические символы. Этой магией парагона Хайнсен Лэй заработал себе место в эшелоне. Колесо времени! Происхождение этого колеса было загадкой, тем не менее оно могло управлять временем. Благодаря нему Хайнсен Лэй обрёл просветление относительно магии парагона и овладел его загадочной мощью. «Магия парагонов дал времени!» Руки Хайнсенлея молниеносно выполнили требуемые магические пассы, после чего колесо начало вращаться. Само время помчалось к Манхау, разрывая на пути пространство. Под влиянием времени в воздухе проявлялись множественные образы местных земель из прошлых эпох. «Магия Парагона. Хм». Холодно хмыкнул Манхао. От взмаха его руки задрожало небо, оттуда начал опускаться мост, мост Парагона. С появлением гигантского моста волшебное колесо дрожало, словно не могло противостоять чему-то подобному. Хайнцен Лэй скривился. От столкновения двух заклинаний Парагона всё вокруг сдрожало. На секунду могло показаться, что сейчас обрушится весь мир. Эту чудовищную вибрацию почувствовали все практики мира сущности ветра. Наконец, гулким треском волшебное колесо разрушилось. Мост Парагона немного закачался, но всё равно продолжал проецировать мощнейшее давление. Изо рта Хайнцен Лея потекла кровь, а его тело начало распадаться на части, Две головы сразу же взорвались, следом их судьбу разделили ещё три руки. Несмотря на его дикие вопли, глубоко в душе у него всё ещё не потухло желание сражаться. Оставшиеся три руки выполнили магические пассы, а потом его оставшаяся голова вздревела во всё горло. Перед ним возникла костяная статуя, обладающая совершенно невероятной аурой. Это был его козырь, который ему посчастливилось добыть в своих странствиях. Но не успел он его толком использовать. Как Мэнхоу молниеносным жестом призвал эссенцию божественного пламени? «Эссенция! Да не может такого быть!» Впервые с начала схватки в сердце Хайнсен-Лея закрался страх. Он не хотел признавать себе, но ему было стыдно, что он так проявил слабину. Он состоял в ашелоне, и всё же его напугал другой член этой же организации. Сколько он не пытался, ему так и не удалось задушить в себе этот страх. «На свете много вещей, которые тебе кажутся невозможными» но в действительности это не так. Холодно произнес Манхао. Тебя просто недостает опыта. Когда он двинулся в сторону Хайнцен-Лея, того затрясло. Фаньдун, Эр и Б.Ю ошеломлённо переглянулись, они знали Манхао, и всё равно происходящее изумило их. Было такое чувство, будто сила Манхао превосходила любые их самые смелые мечты, что ярко демонстрировало ход Хайнцен-Лея в глухую оборону. Что интересно, Та повергающая в трепет манера, с которой он сражался с девушками, теперь казалось не такой уж впечатляющей. Хайнсен Лей больше и больше отступал, но вскоре горько засмеялся. При этом его глаза ни на секунду не теряли сосредоточенности. «А ты силен», — сказал он. «Намного сильнее, чем я думал. Твоя фамилия Мэн? Но ты явно никак не связан с клоном Мэн. Однако, будет забавным убить тебе одной из божественных способностей клона Мэн!» С безумным смехом он выставил правую руку и провёл пальцем по воздуху. «Лазурная молния!» Его затрясло, на губах запузырилась кровь, словно он выполнял эту атаку на пределе своих возможностей. Вокруг него затрещали молнии, растекаясь во все стороны, подобно электрическому морю. С неба в Хайнсен Лео ударил лазурный разряд, резко подняв уровень его энергии. Глаза Мэнхао заблестели, его чутьё подсказывало, что эта магия может оказаться опасной. «Клан Мэн! Прошептала он со странным выражением лица. Пока росла энергия Хайнцин-Лея, Манхау сделал глубокий вдох и внезапно шагнул вперёд. От этого шага всё вокруг задрожало. Одновременно с этим с неба на Хайнцин-Лея обрушилась огромная пята, помешав подъёму его энергии. Манхау начал божественную способность, полученную от Суянь магией «Семь божественных шагов». От второго шага задрожал весь мир и жутко завал ветер. Манхау не стал останавливаться, а не стал останавливаться. Он сделал третий, четвёртый и пятый шаг, каждый поднимал вокруг него уровень энергии. Эта энергия принадлежала не ему, а магической технике, которая призывала её из пустоты, мира и неба с землёй. Когда Суян использовала на Манхау семь божественных шагов, тот был потрясён до глубины души. Ей даже удалось выдержать его магию Парагона. Именно это привлекло внимание Манхау к этой технике, и по этой же причине он и выудил у девушки именно это даоское заклинание все Из всей известной ему даосской магии ни одно заклятие не шло ни в какое сравнение с семью божественными шагами в плане наращивания и освобождения накопленного импульса. Это магия была Дао Импульса. После пяти шагов ничего в нём не выглядело необычно, но по непонятной причине при взгляде на него возникало чувство, будто перед тобой стояла сущность, которая возвышалась над небом и землёй. Могучая энергия взмыла вверх и окутала Хайнцен Лея, от отчего у того от лица отлила кровь. Его лазурная молния базировалась на энергии. Она заставляла волю молнии внутри него соединиться вместе в небесную мощь, которую он мог сокрушить врага. Но сейчас он с удивлением обнаружил, что Манхау превзошёл по силе эту технику. «Невозможно!» Выдохнул он. Манхау сделал шестой и, наконец, седьмой шаг. Теперь он находился над всем сущим. Небесная мощь в виде гигантской пяты обрушилась на Хайнсенлея. «Нееет!» В отчаянии закричал он. Он быстро выполнил магический пост и послал в сторону опускающейся пяты свою лазурную молнию. С оглушительным грохотом молния разбилась о пяту, не сумев даже её замедлить. И уже в следующую секунду хайнсен лея смела страшная сила. Воздух затопил рог от отрезка земли. Между горой Белой Печати и столицей Девятой Державы образовался огромный отпечаток ноги, уходящий глубоко в землю. Тело хайнсен лея ослабло, изо рта текла кровь, даже аура заметно истончилась. Стоя в центре гигантского отпечатка ноги и горько смеясь, он раздавил нефритовую табличку. Его тут же окутал туман и стремительно понёс прочь. Ему пришлось сбежать, и от этого его сердце больно сжималось. Его нападение обернулось сокрушительным поражением и унизительным бегством, он и представить не мог, что его вынудят использовать эту нефритовую табличку в одной из схваток с практиком его же поколения. И всё же он бежал. Перед лицом смерти он предпочёл переломить нефритовую табличку. «Думаешь, сможешь так просто сбежать?» Спросил слегка побледневший Манхао в небе. Эта схватка оказалась непростой, но она не шла ни в какое сравнение со смертельной ловушкой, расставленной ордой демонических практиков. Холодно хмыкнув, он взмахнул рукой и со странным блеском в глазах указал пальцем на Хайнсен Лея. «Рескрипт кармы!» В его голосе слышалась суровость и святость. «Да будут связаны кармой, оза судьбы!» «Теперь ты должен мне денег!»